"Ходите." Через несколько секунд в дверях показался Джо Келли, который вопросительно глянул на Деккера. "Зачем вы попросили меня сюда приехать?" и, заметив соверный Доусон добавил. "Я заметил Porsche у дома. Что вообще происходит?" "По-моему, вам хотелось бы присутствовать при закрытии дела", ответил ему Деккер. Это взволновало Келли даже ещё больше недоумение.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 Он действительно терзался чувством вины и вправду ненавидел себя за то, что сделал. Это не более чем голые предположения. Нет отнюдь. А теперь у нас остаются ещё Халл Паркер и Памела Эймс. Какое отношение могла иметь к ним Лиз, спросила Доусон. Айрин Крамер была женщиной высокой, весила 130 фунтов или около того.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 Выдернув чеку, Соверн бросила гранату в Деккера.